Глава 87. Сейчас «Арни, все, мне уже легче, отпусти, пожалуйста», — говорила Шарлин, пытаясь освободиться от огромных рук друга. Арнольд первым подскочил к Шарлин, когда ей стало плохо, заключил в объятия и до сих пор отказывался отпускать, не веря, что боль ушла. «Любимая», — говорил он, — «любимая, тебе нужен покой». «Отпусти!» Сказала она настолько резко и грозно, насколько была способна в сложившейся ситуации. А сама в этот момент с нежностью подумала. Вот же влюбленный болван. Шарлин сделала еще одну попытку выбраться, и на этот раз у нее получилось, потому что Арнольд ослабил хватку. «Дэн», — сказала она чуть менее резко, — «где сущность Перехода?» «Ее нет!» Ответил робот-паук, и в его механическом голосе явно читалась растерянность. Она исчезла вместе с Майком. То есть теперь у нас нет даже того, за что мы могли бы поторговаться? Совершенно верно. А еще электро перманентно трясет, и с каждым разом все сильнее. И на нас затмевая свет солнца... Падает огромный космический объект, который точно станет катализатором большого взрыва, если тот не случится до него. Шарлин закрыла глаза и напряглась. На ее лбу выступили жилы, а затем на коже появились капли пота, увеличивающиеся прямо на глазах. У присутствующих сложилось впечатление, что она поднимает невидимую штангу. «Я не могу!» — наконец прохрипела она. «Что такое, любимая?» — спросил Арнольд, подскочив к ней, словно желая подстраховать. «Я не могу более сдерживать Электро!» «Она распадается!» «Превращение уже началось, и остановить его мне не по силам!» Через несколько минут температура и давление внутри достигнут критического значения, и тогда... Договаривать она не стала, все и так понимали, что последует тогда. Смерть всего и вся. «Сколько у нас есть времени, чтобы попрощаться?» — спросил Дэн. «Минут десять, двадцать максимум». Электро трясло уже изо всех сил. Небоскреб, в котором находились герои, качался из стороны в сторону с огромной амплитудой, но находящиеся внутри словно и не замечали этого, как и внезапно прибывший Граем. Вместе с ним в комнате Шарлина материализовалась Алиса, Артур и Миррор. «Почему?» — взревел зародыш черной дыры, все еще прикидывающийся нуарным франтом. «Почему из всех возможных решений вы выбрали самое тупое?» «Я бы мог спасти всех и выполнить свое предназначение, а теперь...» «Мы люди, нам свойственно ошибаться», — ответила на это Шарлин. Грайм вздохнул и исчез. «Ты куда?» — занервничала Алиса. «Скоро вернусь», — раздалось из ниоткуда. И заберу вас всех, но только вас. Остальных не успею. Так быстро, без сущности перехода. «Что случилось?» — спросила Алиса у Шарлин. «Мы, честно говоря, и сами не очень поняли», — ответила правительница Запада. «После твоего ухода к Грайму Майк сильно изменился. Он очень тосковал по тебе. И вот...» Когда появилась возможность погеройствовать, очертя чертя голову полез в неизвестность. «Он жив», — едва слышно проговорила Алиса. «Но очень далеко отсюда, и сущность перехода с ним...»